Глава 6. За наследством. «Только не глазеть, Алена, веди себя, словно ты живешь в этом мире», уговаривала я себя, направляясь к самому высокому и красивому зданию на площади. Народа становилось все больше на улице, но привычных глазу людей было катастрофически мало. Куда-то спешили гномы, огры, эльфы, поросшие шерстью, почти люди — Возможно, оборотни, горбатые горгульи, носастые, неизвестно кто, с острыми, словно бритвы зубами. Шлёпая не по размеру большой обувью, я старалась не поднимать взгляд. Одновременно любопытство и страх раздирали мою душу. Ой, как же хотелось посмотреть на всех этих существ поближе. И вскоре мне это удалось. «Человечка, ты вкусно пахнешь!» С таким заявлением передо мной появилась широкая поросшая шерстью грудь. Какая редкость встретить в городе человека, да еще и не мага! Чем это я пахну? Взяв себя в руки, подняла взгляд. Страхом! Оскалился мощный мужчина, зрачки его глаз резко пожелтели. Идем со мной девица, я хорошо заплачу. Я не совсем поняла, за что он мне собирался платить, как рядом раздался тихий рык. Мы оторвались от созерцания друг друга и опустили взгляд на Джека. «Вот честное слово, я так с ним посидею раньше времени. Дух рода, что посещал или постоянно поселился в моем псе, не стал полностью менять внешность, а лишь удлинил морду, сделав ее до такой степени безобразной, зубастой, что я от испуга чуть не запрыгнула на оборотня, что стоял рядом». «Ой, госпожа, извините меня, не убивайте!» Попятился тот, и я заодно с ним. «Не буду, иди с Богом!» Мой язык заплетался, а Джек, поняв, что угроза миновала, вернул себе нормальный вид. «Ой, нет, постойте!» Улепётывающий оборотень замер. «Это же ратуша!» Я ткнула пальцем в здание, которое, по моему мнению, обязано было быть ратушей. «Да, она, госпожа!» произнёс мужчина и прибавил шаг, пытаясь затеряться между спешащими по своим делам. Наверное, испугался, что заставлю нести себя до нужного здания. Пожав плечами, и я прибавила шаг. Чем скорее станет понятно, что это за рот, почему я тут появилась, тем лучше. еще бы найти способ отправиться домой. Этот гадский маг вытащил меня из моего мира. Но как-то я туда попала. «А что, если меня подменили на настоящего ребенка моих родителей?» Я замерла с открытым ртом, ошарашенная страшной догадкой. «Если это так, то что стало с девочкой, чьё место я заняла? Смогут ли родители меня простить?» «Мамочки!» Меня накрывала паника. «Так, успокойся. Никто меня не менял. Это мои родители. Тут просто ужасное недоразумение. Просто фатальная ошибка» пробормотала себе под нос, медленно идя по дороге. «Возможно, наши миры настолько похожи, что я могла бы быть продолжительницей рода богомол в этом мире. Предположим, что бабушка меня спрятала на земле. От кого-то. Но тогда ничего не совпадает по времени. Из разговора было понятно, что рот угас более 50 лет назад. Тогда моя бабушка сама была молода, и не было у нее никаких внуков». Или вся моя семья переместилась? Бр! Нет, при проверке я посмотрела на древо. Там такие заковыристые имена, совершенно не похожие на имена моих родителей. Да и даты затухания, ухода или чего там еще стоят сто и более лет. Последняя женщина ушла 50 лет назад. Если бы у нее был ребенок, то и он отразился бы на дереве. Я же возникла просто из ниоткуда. Дух рода меня принял родную. А если он додумается, что я не та, за кого себя выдаю? Да, духовные, ментальные, аурные линии совпали. Но не бывает наследников из ниоткуда. Или бывают? Так, подведем итог. Меня банально похитили из моего мира, и дух рода богомол этого мира решил, что я потерянная наследница рода. Уф! Придя с самой собой в согласие, я решила поднять голову и поняла, что каким-то образом ступила на проезжую часть. «Поберегись, чернявка!» Меня просто снесло воздухом на обочину. Я сильно ударилась боком о землю. Мимо пронеслась черная карета с замысловатыми золотыми вензелями. Джек зашёлся лаем, но возница, даже не подумал остановиться. Лишь на мгновение в окне показалось мужское лицо, И тут же скрылась за шторкой. «Конечно, кто будет останавливаться и извиняться перед чернявкой?» «Бедняжка, ты сильно ударилась. В таких каретах только драконы разъезжают. Не смотрят, куда мчат». Ко мне подошла сердобольная старушка. Отряхнувшись, поблагодарила за сочувствие прохожую и, осматриваясь по сторонам, быстро перебежала дорогу. «Добрый день». Поздоровалась я, войдя в большое здание. «Мне бы узнать, где можно...» Да, я растерялась, смотря на высокого стройного эльфа. Его взгляд был настолько надменным, будто он не секретарь, а сам король на троне. «Беднякам подают по пятницам. Приходи вечером». Окинув меня взглядом, дернул уголком рта в презрении и хотел уже отвернуться. «Мы за наследством пришли». Мгновение, и перед нами, покачиваясь, стоял дух рота во всей красе. Той реакции, которую Джек производил ранее на народ этого мира, от эльфа не последовало. Он поморщился, словно съел лимон и произнес. «Третий кабинет на втором этаже». Весь его вид говорил, что он еле сдерживается, чтобы не добавить. «Оборванцы». «Спасибо». Стараясь не сильно шлепать своей обувью, направилась за Джеком, который так и оставался большим богомолом. И дверь в третий кабинет он открыл, не постучавшись. Я чуть не выскочила обратно, увидев, кто сидел в этом кабинете. Так и хотелось сказать «Наводнял». Крысоподобные существа много, очень много. Я не боюсь крыс или мышей. Но тут мой мозг спасавал требуя крика и бега. Набрав полную грудь воздуха, я медленно выдохнула. Существа, оказалось не так уж и много. Всего три. «Что вас привело сюда, госпожа?» Ближайший крыс, пришептывая и присвистывая, посмотрел на дух рода. «За наследством водички бы!» — промямлила я, падая на ближайший стул.